ранее принадлежавшие Мариньи, и восстановить в правах наследство родственников бывшего правителя королевства. Вот это, душенька моя, я сделать не в состоянии. Такие вопросы нельзя пересматривать. Король не может быть неправ. Однако обещаю вам, как только наша казна пополнится, установить моему крестнику... Луи и Мариньи достаточно щедрую пенсию, которая покроет все его потери. Во Артуа дела все еще не налаживались. Вовреки всем демаршам, договорам и предложениям, графиня Маго оставалась непреклонной. Она жаловалась, что бароны собираются на нахрапом захватить ее замок. Измена двух стражников — которые обязались открыть союзникам ворота, была вовремя обнаружена, и два скелета на устрашение прочим болтались в петле на зубчатой стене замка Геден. Тем не менее графиня, вынужденная подчиниться решению короля, не показывала свартуа после венсенского арбитража и вместе с ней и все семейство дирсонов. Таким образом, великое смятение царило на землях, прилегавших к Артуа. Каждый по собственному желанию мог объявить себя сторонником графини или Робера. Любое слово увещевания отскакивало, как горох от баронских террас и производило столь же малое действие. «Не нужно больше кровопролития, милый мой супруг». «Нужно кровопролитие», — советовала Людовику Клеменция, — «приведите их к благоразумию силой молитвы». Это отнюдь не мешало лица крови на дорогах Северной Франции. Запасы терпения, приобретенные сварливым, лишь недавно стали истощаться. Возможно, ему и удалось бы уладить дело — Но для этого требовались усилия. Между тем уже примерно с Пасхи все внимание короля было поглощено бедой, постигшей самую столицу. Лето 1315 года оказалось роковым для произрастания злаков, равно как и для военных подвигов. Ежели ливни и грязь помешали пожать плоды военной победы, Те же ливни и грязь помешали крестьянам убрать урожай. Однако наученные горьким опытом прошлого года крестьяне, как бедные они ни были, не пожелали поделиться даже за деньги скудным запасом зерна с горожанами. Голод переместился из провинции в столицу. Никогда еще съестные припасы не достигали такой цены, И никогда еще люди не доходили до такого истощения. «Боже мой, боже мой! Пусть их немедленно накормят!» — твердила Клеменция, видя, как бродят вокруг Венсена орды из голодавшихся людей, выпрашивая кусок хлеба. Голодных было столько, что приходилось не раз защищать замок от нападения толпы. Клименция посоветовала духовенству устроить торжественную процессию на улицах Венсена и предложила всему двору поститься после Пасхи столь же строго, как и во время Великого Поста. Его высочество Валуа охотно подчинился воле королевы и велел распространить эту весть в народе, дабы люди знали, что сеньоры также делят с ними их беду. А сам вовсю торговал зерном, из-за кромов своего графства. Роберт Артуа, отправляясь в Венсен, всякий раз предварительно съедал обед, которого хватило бы на четверых, сготовленный верным его слугой Лорме. Глотая кусок за куском, он твердил свою любимую поговорку «Живем не тужим, с этенькими помрем». После чего, сидя за королевским столом, Он без труда разыгрывал роль постника. В разгар этой недоброй весны на парижском небе появилась комета —